23. Чтобы удержаться на столбах Фэйхуа в спарринге, нужны две вещи. Первая – равновесие. Вторая – удары без замахов, чтобы не потерять первое. Ну и третьим пунктом идут кое-какие хитрости, проверенные временем. Главный фокус – позволь противнику ошибиться. Не нужно никого сбрасывать. Человек сам грохнется вниз, если его спровоцировать. Я утвердился на двух цилиндрах, широко расставив ноги. Левая нога выставлена вперед, справа запасной столб, если что-то пойдет не по плану. Медведица оказалась двойной. Все цилиндры были вкопаны в землю рядами, так что я получал дополнительные возможности для маневра. Кротов двинулся вперед, ловко переступая с кругляша на кругляш, и первым делом попытался выбить мне ногу ударом в колено. Проблема таких ударов всегда одна — атакующий убирает собственные точки опоры. Я просто отклонился назад, убирая колено. Кротова начало заносить, он тут же сориентировался и поставил стопу на ближайший столб, оказавшись ко мне спиной. Спокойно распрямляюсь, переношу вес и толкаю противника в плечо. Крысеныш еще не успел утвердиться как следует и сразу полетел вниз. «Гадство!» Чувак оступился, смешно замахал руками и, падая, сочно приложился грудиной о бетон. На обратке еще и задница, а второй выраст ударился. Я глянул сверху вниз на поверженного противника. Расхохотавшись, учитель гаркнул. «Общее построение!» Слезаю со столбов и спешу занять свое место на площадке. Класс формирует три шеренги по десять человек в каждой. «Ученики!» провозгласил Мерген. «У меня прекрасная новость!» Все насторожились. «Видимо, хороших новостей от учителя никто не ждал». «Начиная со следующей недели, рукопашного боя станет больше», улыбнулся наставник. «У вас будет по семь-восемь уроков, и боевые дисциплины пойдут парами». Со стороны гимназии раздался звонок. «До встречи!» Закончил свою речь ушастый кошмар. Мы начали неспешно расходиться. «Как ты Кротова отделал!» — восхитился Ираклий, догнав меня у раздевалки. «Я в шоке!» В раздевалке было шумно. Потные тела, ломающиеся голоса, толкотня и громкий смех. Я направился к своему боксу, но дорогу преградил Барский с прихлебателями. Кротов прихрамывал и бросал на меня взгляды из подлобья. Верещагин смердел больше всех и неустанно сверлил меня свинячьими глазками. Многовато проблем создаешь, Грязнюк. Как и ты. Мне по статусу положено. Срать я хотел на твой статус. Рассчитываешь выжить в моей школе? Либо прогибаешься, либо сдохнешь на арене. Или в городе за мусорным баком. У меня руки длинные. Вот и вздрачни себе. Надвигаюсь на аристократа. Барский в одних трусах и футболке. Его приспешники успели частично переодеться, а вот холодняка у ребят не было, что давало мне предсказуемый бонус в намечающейся потасовке. Гриднев отодвинул меня плечом. «Что-то случилось, Барский? Не лезь, староста. А то что? Всякое бывает. И не всегда понимаешь, откуда прилетело. Ты мне угрожаешь?» Барский напрягся. «Я видел, что Ареста на грани. Нет, Игорь. Просто обсуждали с Сергеем прошедшее занятие. Увижу, что кого-то порезал в классе, нарвешься», — предупредил Гриднев. «Одевайтесь и валите отсюда. Мне не нужны опоздавшие». Барский криво усмехнулся и зашагал к своему боксу. Шестерки пристроились в хвост к боссу, освобождая пространство. «Сбавь обороты. Бросил мне кинетик». «Я понимаю, нужно отыграться за старое, но сбавь, не хватало мне еще возни с трупами». Ответа староста не дождался. Теория психотипов могла бы показаться скучнейшим предметом, зная об одаренных чуточку больше. Вот только мои познания были скудны. В конспектах Сергея обнаружились первые лекции, из которых вытекало, что в мире очень много направлений развития дара, и некоторые из них до конца не изучены. Давалось и определение психотипу – это генетическая предрасположенность организма к той или иной сверхспособности. Иными словами, нельзя путать психотип с классом одаренного, второй – следствие первого. Другая лекция была посвящена корреляции психотипов и классов. Так телепатия относилась к психотипу сверхчувствительность, а бессмертие есть не что иное, как психотип биоконтроль. Туда же, к слову, прикрепили людей, ускоряющих свой метаболизм. Третья лекция была посвящена процентному распределению одаренных в зависимости от класса и типа. Выходило, что на Земле чаще всего встречаются эмпаты – Затем прыгуны, хиропрактики, меты и кинетики. Умеренное количество телепатов. Кабалисты и ясновидящие уже редкость. Оружейники и бесы тем более. Зафиксированы единичные случаи пирокинеза, морфизма, кожного зрения и криптостезии. И лишь единицы, как вы понимаете, становятся мойрами. Я перекопал всю тетрадку, но обнаружить дар противостояния мойрам не сумел. То ли я офигеть как уникален, то ли не принято о подобном писать. «Сегодня попробуем разобраться в механике развития дара», сказала Ирина Борисовна Шацкая. «Это поможет вам лучше постичь природу пробуждения и выработать вектор дальнейшего развития». А начну я с... Ирина Борисовна, жуткая зануда. К середине урока я понял, что половина класса спит... Оставшиеся рубятся между собой в крестики нолики, точки и прочие заменители Майнкрафта. Дремотное состояние окутало аудиторию. Я же, продираясь сквозь монотонный голос Ирины Борисовны, собирал в мозгу головоломку под названием «развитие». «Итак, все мы, люди со сверхспособностями, являемся потомками хомо-сапиенсов, над которыми поработал великий чертежник». Достоверно известны имена 700 человек, мужчин и женщин, линии судеб которых были изменены. Все эти персонажи были разбросаны по континентам, а кого-то зацепило на островах или во время мореплавания. Есть предположение, что подопытных кроликов было гораздо больше, и это если забыть про существование бесов, которые живут на планете с незапамятных времен. Генетически сейчас хрен отследишь, кто от кого произошел. Старейшие рода, понятно, следят за фамильным древом, любовно его подрезая и окучивая. Простолюдины — это в сущности потомки чьих-то бастардов. Ясен пень, не все дети великого чертежника хапнули титул и поднялись в высшую лигу. Кто-то помер бездетным, ушел в отшельники, не попал в хроники и исторические документы. Поэтому главы аристократических родов могут предугадывать психотипы, планировать браки и культивировать нужные умения, а остальные нет. И этих остальных вагон да маленькая тележка. Психотип предопределен. Это, можно сказать, линия судьбы, заложенная еще в 1022 году. А вот направленность дара может варьироваться в зависимости от условий инициации. Взять, к примеру, заучку Регину. Левитаторы и прыгуны относятся к типу пространственников. Девочка, выпавшая из окна, могла бы телепортироваться в безопасное место, но ее папа умел летать. Вот вам и культивация. Подсознание девочки интуитивно выбрало навык, передаваемый из поколения в поколение. Большой процент одаренных так никогда и не пробуждается. Предрасположенность – не гарантия шага за грань. То ли разум человека не готов к оперированию энергетическими потоками, то ли организм не нуждается в резкой трансформации. Гадать можно до бесконечности. Гипноз и медитативные практики повышают вероятность, но без триггера в большинстве случаев не обойтись. Подведу итог. Врожденный психотип определяет навык. Наследственная культивация практически не оставляет выбора. Что касается простолюдинов – то у них полный рандом и отсутствие системы, что вносит в игру элемент непредсказуемости. Фехтование проходило в большом зале на втором этаже, точнее в двух смежных залах. Нас разбили на четыре подгруппы, с каждой работал отдельный учитель. Такая схема явно намекала на доминирующее направление в гимназическом образовании. Владение клинком ставилось во главу угла. Нам раздали короткие деревянные мечи. Я вновь был одет в ифу, насквозь провонявший потом благодаря безумным тренировкам мастера Мергена. Если верить блокноту, рукопашка и фехтование – ежедневные радости гимназиста. Значит, костюм нуждается в частых стирках. Будет ли одежда высыхать за ночь в сыром климате фазиса? Ответ очевиден. Мне нужен второй ифу плюс обувь. Тренировка началась с трехминутной медитации. Настроившись на правильный лад, мы взялись за повторение ката с предыдущих занятий. Ну, для кого повторение, а для кого и нет. Ничего сложного в комплексе я не заметил, а посему быстро потерял интерес к занятию. «Повторяй движение», — сказал я себе, — «не выделяйся». А вот что было по-настоящему интересно, так это поведение гимназистов. Я переставлял ноги, делал выпады, парировал воображаемые атаки, попутно анализируя происходящее в зале. Треть гимназистов нифига не умела. Наставник каждую минуту делал им замечания, поднимал или опускал руки, указывал на колени и повороты корпуса. Треть владела клинком на приемлемом базовом уровне, но я бы разделался с такими бойцами без особого труда». Трое бойцов, включая Барского, внушали зачаточные опасения. И еще один человек мне определенно не нравился. Подтянутая девчонка со взглядом хищницы и хвостом длинных черных волос, по виду на год старше моего носителя. Впрочем, я мог и ошибаться. Она была просто самодостаточной особой, уверенной в себе и двигающейся так, словно родилась с мечом в руке». Ката мы прогоняли полурока. После этого разбились на пары и стали оттачивать рубящие атаки во всех плоскостях. С парированием, само собой. Мне в напарнике поставили Регину. В целом я пришел к неутешительному выводу. На начальном этапе гимназия малопригодна для тех, кто хочет овладеть холодником в сжатые сроки. Все школы боя, через которые я проходил в прошлом, тратили на обучение гораздо больше времени. Занятия начинались с утра и не ограничивались жалким часом. Какая еще геометрия к чертям собачьим? Ты не выживешь на поле брани, если будешь чертить трапеции. Общее представление – это все, что мы получаем. Даже в секциях спортивного фехтования урок длится полтора часа вместе с разминкой, отработкой движений и спаррингами. Хочется верить, что ситуация изменится. Часы рукопашки увеличивают в октябре. Подозреваю, что и с клинками мы будем работать больше. Фишка в другом. Я вижу гимназистов, которые уже подготовлены и представляют угрозу для нетренированного простолюдина. Эти ребята явно не в школе упражнялись. Значит, родители нанимали частных преподавателей. Вероятно, клан занимается основательным натаскиванием своих бойцов – И это видно хотя бы по черноволосой девчонке. 1 сентября, а людям кастеты выдают. Гимназия Эфы – вербовочный центр. Место, где претендентов собирают, создают условия для пробуждения и рекрутируют в клан. Никто всерьез не заморачивается нашим образованием. По логике вещей наставников больше интересуют самородки, обладающие неким боевым потенциалом а дети аристократов просто ставят галочку в своем послужном списке. Может, я и ошибаюсь. Буду изучать эту песочницу. «Слушай», — спросил я у Регины, на автомате отводя ее деревяшку. «А что вы там на пальцах друг другу показывали? Ну, с хранителем, в арсенале». Девчонка хитро улыбнулась. «Секрет. Да ладно тебе. Реально хочешь знать?» «Если спросил, хочу». Этот мужик служил на десантном дирижабле «Небесный гнев» вместе с отцом. Он меня плохо помнит, а я его хорошо. Много лет назад папа устроил экскурсию, когда гнев в доках стоял. Меняли оснастку. Я и забыл про дирижабли. Здесь авиация в зачаточном состоянии. Нет ничего даже близко напоминающего истребители или бомбардировщики. Летают по небу разве что этажерки в стиле братьев Райт а вот цепелины — истинные хозяева воздушного океана. И нет ничего удивительного в том, что эти аппараты используются в военных целях. Как еще перебрасывать солдат при отсутствии нормальных вертушек? Урок незаметно подошел к концу. «Кстати», — сказала Регина, — «Романовский отверг Гладиус. Шутишь? Вовсе нет. И что он хочет? Рапиру и Дагу. Жить становится веселее». «Ты согласилась?» «У меня не было выбора. Он уперся, как баран. Из хороших новостей мы перенесли поединок на десять минут, чтобы ты успел сменить экипировку». «Пожимаю плечами». «Ладно». «Не все ли равно, чем заколоть идиота?» «Честно говоря, я не рассчитывал на то, что столько народу припрется на поединок. Трибуны, уходящие вверх концентрическими кругами, были забиты под завязку». Кое-где даже взрослые сидели. Арену затопило светом после полуденного солнца. Верхнюю часть купола застеклили. Дополнительные окна в стене были распахнуты настежь, чтобы обеспечить проветривание. Что сказать по манежу? Думаю, такие локации во всех мирах одинаковы. Каменный бортик, выходы из раздевалок, связанных с арсеналом и душевыми кабинами. Главный вход для зрителей. Мы с Котовой вышли в центр. Рыжая преобразилась. Короткие шорты, футболка, маника, щит и меч. Все как у меня. Волосы заплетены в тугую косу. Яростный взгляд устремлен на выскочку осмелившегося ломать привычный уклад, то есть на меня. Секундантов у нас не было. На арену телепортировался Вадим Петрович. «Просто на всякий случай», — уточнил надзиратель. «Примирение будет?» Девушка покачала головой. «Мне до фонаря. Пожимаю плечами». Зрители малость утихли. До этого шум стоял такой, словно я застыл посреди античного базара. Ну или колизея, что примерно одно и то же. Меч в моей руке оказался не таким уж и тяжелым, как я изначально предполагал. грёбаный перестраховщик. Большая часть холодняка весит до килограмма. А копья с деревянным древком сами боги велели использовать. Так что в топку Гладиус, оставим его римской пехоте на зачистке недобитых пилумами врагов. Я сегодня присмотрелся к отдельным кадрам и понял, что клановые бойцы упражняются с клинками чуть ли не с пеленок. И все бы это фигня против моего опыта, но в уравнение скоро включатся сверхспособности. Телепат или импат сможет предвосхитить мои действия. «Кинетик будет использовать левые предметы, обрушивая их на меня. Мета превратится в слетевшего с катушек берсерка, сметающего все на своем пути. А если кто-то из будущих врагов освоил пирокинез, то он просто спалит меня к хренам собачьим. Так что пора расширять арсенал. И приступать к более серьезным тренировкам, разбив их на утренний и вечерний блоки. Школа мне ничем не поможет, скорее наоборот». Отнимет драгоценное время. Значит, получу нужные знания, обзаведусь правильными знакомствами, а там посмотрим. Может, переберусь в другой город. Начинайте. Буркнул надзиратель и растворился в воздухе. Рыжая прыгнула вперед и попыталась свернуть мне челюсть щитом. Отскочив, я выждал полсекунды, шагнул вперед по диагонали и нанес точный удар гладиусом в шею. Отступил, наблюдая за фонтанирующей кровью. Жидкость била из артерии толчками, в такт пульсу. Ольга отбросила щит, попыталась зажать рану, но у нее ничего не получилось. «Целителя!» — крикнулись трибун. Публика заволновалась. Я увидел фигурку Юли, проталкивающуюся к бортику арены. Часть зрителей ревела, некоторые аплодировали, Но большинство взирало на меня со страхом и неприязнью. Взмахнув клинком, я очистил его от крови. Невесть, откуда вынырнувший Петрович, встал между мной и Олей, которая уже повалилась в песок, содрогаясь всем телом. Юля перемахнула через бортик, добежала до Котовой, присела рядом. Я увидел, как ладони целительницы окутываются оранжевым свечением, обретают прозрачность — Словно призрак, сбросивший оковы плоти, Юля погрузила пальцы в шею умирающей девочки. Честно говоря, я не рассчитывал на результат. Выжить с перерезанной артерией можно, если действовать очень быстро. У вас есть около пяти минут, чтобы заткнуть пробоину. Ну, семь-восемь. Если этого не сделать, кровь вытечет наружу. Юля пошла дальше, заштопала рану пальцами, просто зарастив края. В очередной раз я убедился в силе хиропрактиков. Один такой спец заменит бригаду скорой помощи. Потерявшую сознание Котову унесли с поля боя. Надвератель объявил 10-минутный перерыв, а я спокойно двинулся в раздевалку. Впереди самая веселая часть марлезонского балета — рапиры.